Он сам не помнил, как дошел до телеграфа, как сунулся к окошку, долго искал квитанцию. Рука тряслась. Девушка в перманенте с сомнением поглядела на нее, когда Зайцев сунул квитанцию в окошко. — Разговор с Москвой. — Девушка хмурила брови, разглядывая квитанцию. — Товарищ, так разговор ведь просрочен. — Я знаю, — улыбнулся Зайцев. — Виноват. Что же мне делать? По новой заказывать. Ждите, вздохнула она. Зайцев не успел отойти к скамейкам, на которых покорно ждали своей очереди другие, как девушка махнула ему рукой. Третья кабинка. Зайцев сорвал трубку. ⁇ Алло! ⁇⁇ Говорить ⁇⁇ все тот же голос секретаря. Все такой же доброжелательный. Зайцев представился. В ответ все тоже. ⁇ Товарищ Кишкин занят. Перезвоните через пять минут. Зайцев повесил трубку. «Пять минут. Это сколько? Пять? Или полчаса? Или завтра? Или никогда?» Он вышел из кабинки. Ждать здесь? Машинальный сел на скамейку. Заказать новый разговор? Или немедленно ехать на вокзал? В кассу? Один билет до Курска? Ростова, Орла? На Урал? Обратного не надо. Не теряет ли он прямо сейчас драгоценные минуты? «Товарищ! Товарищ!» Осторожно, даже опасливо заговорил с ним старик в шляпе. Рука в крупных веснушках опирается на трость. «Товарищ, вы хорошо себя чувствуете?» «Что?» — не понял Зайцев. «У вас тут... Э, кровь!» «А?» — сказал Зайцев и запахнул пиджак. «Устяки. Недавняя операция. Аппендицит. Ничего серьезного». — Вы бы поосторожнее со швами. Старик явно дожидался своей очереди, скучал и с радостью обнаружил собеседника. — Когда молод, то совершенно не умеешь быть нездоровым. И наоборот. Начал разбег к долгому разговору он. — Это верно. С кривой улыбкой встал Зайцев и добавил, отвечая больше самому себе. — Мне сейчас нужно все делать помедленнее. Спешка точно не поможет. Он расплатился за короткий разговор с Москвой и вышел из телеграфа. Пока он добрался до угрозыска, мысли пришли в порядок. Так, по крайней мере, ему казалось. «Стоп», — сказал он себе, — «проблемы есть очевидные и воображаемые. Те, что стучат в дверь, и те, что пока существуют только в уме». Не стоит переоценивать способность просчитывать все наперед. Иногда она оборачивается просто паранойей. Мешает думать. Прежде всего следовало раздобыть недостающие патроны. Арсеналы храняли, как зеницу ока. Все верно, но от чужих, не от своих. Тем лучше. Но действовать надо было быстро. «Товарищ Зайцев!» — раздробилось эхом по лестнице. Зайцев притворился, что не услышал. Но Нефёдов быстро догнал его. «Товарищ Зайцев!» Вот принесла нелегкая И тем не менее, напомнил он себе, Нефёдов тоже опасен. Зайцев постарался вести себя так, как вёл бы в любом случае. «Здорово, Нефёдов! Чё это ты, тыкал пальцем куда не надо?» На руке у Нефёдова белела тугая куколка вместо пальца. Бинт крест-накрест обхватывал ладонь, но уже успел запачкаться. «Товарищ Зайцев, есть вопрос!» Взгляд его говорил, что у него скорее уж ответ, причем срочный. На каске дежурного лежал блик от всегдашней настольной лампы. Зайцев понял. «Ну, пойдем в кабинете потолкуем, если вопрос». В кабинете Зайцеву вмиг стало жарко. Апрельское солнце накалило его через стекло, как теплицу. А пиджак снять нельзя. «Так, э, Чего это у тебя с пальцем?» — весело спросил он. «А вы их ерунда» глянь сюда». Он протянул коричневый листок, клочок упаковочной почтовой бумаги. То, что показывал Нефедов, напоминало детский рисунок. «Эм, не понял?» «Это нарисовала работница почтам-то. Описать словами они не смогли. Не писать мол?» Зайцев взял листок. лепешка головы. черточка носа с двумя кружочками ноздрей. Тонкие губы. Прорези глаз. «Ага», — продолжал Нефедов. — «и не художники, правда, тоже». Но каким-то образом рисунок сумел выразить надменное выражение лица. Сжатые губы, сощуренные глаза, в гордом негодовании раздутые ноздри. Рисовала, по-видимому, женщина. Прическа была передана особенно тщательно. «Я знаю, кто это», — бросил рисунок на стол Зайцев. «Кто?» — Зайцев задумался. «Как сказать, кто?» Память упорно не желала прибавить звук. Он помнил, как смотрительница обратилась к ней. Да-да, именно по фамилии, но звук дрожал расплывшимся пятном. Не могу вспомнить, что-то на «л» или «авилова», может. Нефедов перегнулся в талии, нырнул под стол. — Посмотрим. Может, есть совпадение где-нибудь? Водрузил и стал расправлять непослушный свиток. Зайцеву показалось, что пол из-под него дернулся и поехал. А Нефедов все бормотал себе под нос. Может, кто-то из убитых знал какую-нибудь Авилову или на Прижал угол таблицы пепельницы, полной черных обгорелых чешуек. Прижал с другого краю календарем. Зайцев глядел на нее, как на привидение. Нефедов встретил его Взгляд. — Я допрыгнул, кстати, — пояснил он, как бы слегка удивляясь собственным словам. Только палец вывихнул. Поднял он забинтованную руку. — И подоконник, ваш товарищ Зайцев, пора ремонтировать, пока он на башку кому-нибудь из прохожих не отвалился. Зайцев молчал, и Нефёдов истолковал это по-своему. «Ну, — Я увидел, что вас запихали в машину, — пояснил он, — когда на углу околачивался. — Верно, — вспомнил Зайцев. Он видел Нефёдова на набережной. Я все наши бумаги собрал и спрятал, — объяснил Нефёдов. Развел руки над таблицей. Это и папки, и карточки, и бандероль. А это? А я им сказал, мы стенгазету готовим. Как принес, так и унесу. Сонные веки не приподнялись. Взгляд все такой же спокойно тупой. Зайцеву хотелось наброситься на него, встряхнуть. А ваш конверт я сжег как будто ни к селу, ни к городу, добавил Нефёдов тем же голосом и кивнул на пепельницу. Он понял. И Зайцев понял. Взял пепельницу. Угол таблицы тотчас свернулся, точно только того и ждал. Зайцев смотрел на черные хрупкие хлопья. Один клочок сгорел не полностью. Старый фотографический картон горит плохо. Виден был хвостик золотой буквы из названия «Ателье». Теперь от прошлого, его подлинного прошлого, у него осталась только память. Только то, что он помнит сам. Зайцев снова расправил лист и переставил пепельницу на угол. Сунул ли нос Нефёдов? Скорее всего, да. Сжигая, он все и взорвал на клочки. Любой бы на его месте сунул нос. Зайцев ощутил тяжесть. Как будто теперь его к Нефедову приковали цепью. Так раньше на царской каторге он читал «Сковывали попарно каторжников». Сонные веки дрогнули. Нефёдов смотрел на него твердо и ясно. «Не храните секреты, товарищ Зайцев. Если хранить, то это не секрет». И наклонился над таблицей. Так, Савилова, значит, Авилова.